Где искать Атлантиду? С океаном связано множество легенд, и чем дальше люди проникают в океан, тем более убеждаются в том, что даже у самых невероятных мифов и легенд имелись вполне реальные основания. Так и есть основания считать, что легендарный остров Буян, воспетый Пушкиным, — это Кипр. Здесь действительно правил в средние века венецианский герцог Гвида, считавшийся побочным сыном турецкого султана, царя-салтана. Можно только гадать, как эта средиземноморская легенда попала на заметенную снегом Псковщину Карине Родионовне. Но есть, пожалуй, только одна легенда, которая, возникнув в глубокой древности, не только сохранилась до наших дней, но интерес к ней по-прежнему не ослабевает. Это легенда об Атлантиде. В теперь уже далеком 1970 году наше научно-исследовательское судно Дмитрий Менделеев, завершавшее свой третий экспедиционный рейс, неторопливо покачивалось на солнечной плоской зыби Северной Атлантики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 Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить, сколько жить нам столетий и дней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. И хотя я скажу себе тихо, не бывало ее никогда. Если спросят, была Атлантида?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 едва перевалив за возраст 42 года. А еще через год советское научное судно «Академик Петровский» проводило в районе горы Ампер пробное подводное фотографирование дна для испытания новой аппаратуры. Сотрудникам нашего института Маракуевым была сделана серия подводных снимков вершины горы, отстоящей от уровня океана всего на 100 метров. На некоторых снимках под слоем светлого песка неожиданно обнаружились странного вида вертикальные гряды, напоминавшие стены древнего города. Самое удивительное состояло в том, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу, ведь, как известно, природа прямых углов не любит. Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских и французских газет запестрели захватывающими заголовками. Русские нашли Атлантиду — новое открытие древней тайны. Писатель Глеб Голубев даже написал увлекательный рассказ о поисках Атлантиды на горе Ампер. В этом рассказе отважные французские акванавты, поверив русским, опускаются на вершину горы в обитаемом подводном аппарате. Но терпят бедствие. Аппарат запутывается в электрических кабелях, проложенных здесь жадными до сенсаций телекомпаниями. Так снова ожила древняя легенда об Атлантиде в Атлантическом океане. — Знаешь, Саня, если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища, — напутствовал меня замечательный наш историк и писатель. Натан Яковлевич Эйдельман, годы жизни с 1930 по 1989 год. Было это в Герценовском музее в мае 1984 года на одном из литературных вечеров, которые он вел. Я как раз собирался в океанографическую экспедицию в Северную Атлантику на борту научного судна академиком Мстислав Келдыш. В задачи экспедиции входило, в частности, обследование вершины подводной горы Ампер, где незадолго до этого были обнаружены упомянутые высшие странные сооружения. Самого Эйдельмана, приглашенного в эту экспедицию, за рубеж в очередной раз не пустили. «Мы с Пушкиным оба невыездные», — грустно говаривал он, — в окрестностях Атлантиды, так называется последняя книга стихов Иосифа Бродского, вышедшая из печати уже после его неожиданного и безвременного ухода. — Никто не знает флага той страны, — пишет Александр Кушнер в стихотворении, посвященном Атлантиде. На протяжении более чем двух тысячелетий миф о бесследно исчезнувшей в волнах океана легендарной стране продолжает волновать воображение поэтов, писателей, журналистов, ученых и фантазеров. Ей посвящено более шести тысяч научных или псевдонаучных работ и художественных произведений. Бальмонт создал поэму «Город золотых ворот» посвященную Атлантиде. Наутилус в знаменитом романе Жюля Верна проходит под развалинами Атлантиды. Артур Конан Дойл упоминает о ней в своем научно-фантастическом романе «Марракотова бездна». Гибель Атлантиды описана Алексеем Толстым в «Элите» и Александром Беляевым в повести «Последний человек из Атлантиды». Французский писатель Пьер Бенуа написал роман «Атлантида», в котором помещает ее в Сахаре. Роман этот был в свое время весьма популярен на Западе. «Атлантиде» посвящены десятки кинофильмов, опер и драматических произведений. Легенда об «Атлантиде» не дает покоя человечеству уже третье тысячелетие. Но существовала ли эта загадочная цивилизация? Если да, то когда и где? Как толковать свидетельства древних? Если собрать и опубликовать все данные о том, где она могла находиться, получилась бы увлекательная книга, в которой пришлось бы рассказать и о Южной Америке, с которой отождествлял Атлантиду известный философ Фрэнсис Бэкон годы жизни с 1561 по 1626 год, в утопии Новая Атлантида, и о Северном море, где недалеко от острова Гельголанд, по мнению немецкого пастора Юргена Шпанута, находился загадочный континент, и о поисках в начале XIX столетия от Юкатана до Монголии, и от Шпицбергена до острова Святой Елены. Атлантиду прописывали в Бразилии, Скандинавии, Палестине, в проливе Паде-Кале и так далее. Среди активных сторонников ее существования были художник и философ Николай Рерих и геолог-академик Владимир Обручев. С конца XIX века наибольшую популярность приобрела версия русского путешественника и ученого, академика Авраама Норова. Годы жизни с 1795 по 1869 год, предположившего существование острова в Средиземноморье. Атлантида – загадка как для геологов, геофизиков, сейсмологов, океанологов, так и для историков, археологов, искусствоведов и людей, изучающих античные культуры. Нет никакой надежды обнаружить в глубинах океана золотые статуи богинь, храм Посейдона или что-либо подобное. Процессы эрозии, отложения осадков и иные естественные процессы безжалостно уничтожают следы древних цивилизаций, Но косвенные подтверждения их существования все же доходят до нас. Впервые об Атлантиде поведал древнегреческий философ Платон, живший в 428-348 годах до нашей эры, ученик знаменитого Сократа. Предание о ней он изложил в двух диалогах: Тимей и Критий. При этом он утверждал, что воспользовался сведениями об Атлантиде, взятыми у афинского законодателя и государственного деятеля Салона, его прадеда по материнской линии. Салон почитался в Древней Греции как мудрейший из семи мудрых. Около десяти лет Салон путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили ему, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в то же время в Атлантическом океане за Геркулесовыми столбами располагался большой остров. С него, — писал Платон, — Открывался плавателям доступ к прочим островам, а с тех островов — ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт. На острове Атлантида, как рассказывали жрецы Салону, существовало некогда грозное государство, представляющее союз царей. Им принадлежала власть над многими островами и странами. В те времена атланты владели всей Ливией вплоть до Египта и Европой и до Апеннинского полуострова. Этот союз, собрав все свои силы, напал на древнеегипетское государство. Началась длительная война, имевшая, по-видимому, характер Древней мировой войны. В этой войне между народами, живущими по ту и эту сторону геркулесовых столбов, Афины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку, и, наконец, добились победы. Впоследствии, как рассказано в Тимее, происходили страшные землетрясения и потопы, в результате которых в один день и бедственную ночь древний город Проафины разом провалился в землю и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследуемым. Плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров. В другом диалоге Критий в роли рассказчика выступает Критий-младший, которому Платон приходился внучатым племянником. Здесь подробно описывается мифологическая история создания государства Атлантиды богом морей Посейдоном, и дается детальная картина главного города. Судя по описанию, это был крупнейший порт древнего мира, снабженный сложной системой каналов. В его огромной гавани размещалось более 1200 кораблей. Акрополь города, где располагался храм Посейдона и царский дворец, был окружён тремя концентрическими рвами, наполненными водой и представлявшими собой внутренние гавани. Центральный остров с царским акрополем был обведён каменными стенами. Соединявшие их мосты имели башни и ворота. Сам Критий в диалоге Критий заявляет, Записи эти салона находились у моего деда и до сей поры находятся у меня. Обращает на себя внимание важная деталь. Камень для стен был трех цветов, белого, черного и красного, и добывался на месте. Как отмечал ученый-химик и писатель Жиров в своей книге «Атлантида», вышедшей в 1957 году, Подобный камень встречался на Азорских островах. Это вулканические туфы, хорошо поддающиеся обработке. Замечательная особенность главного города Атлантиды — его геометрически правильная круговая планировка. Улицы города были расположены радиально по направлению стран света и имели закругленные углы перекрестков а стены и каналы образовывали концентрические окружности. Жиров считал, что традиция строительства городов по кольцевой системе была, скорее всего, связана в древности с культом Солнца. Но ведь древние, как правило, использовали при возведении городов естественные черты природного ландшафта. План столицы Атлантиды очень напоминает форму древнего кратера. Об этом говорит и наличие на острове трехцветного вулканического туфа, и источников с холодной и горячей водой, то есть термальных источников, характерных для вулканов. Интересно приведенное в Крите описание природы Атлантиды, где, в частности, рассказывается о таинственном дереве, которое давало и питье, и пищу, и мазь. Многие комментаторы Платона считают, что это дерево более всего соответствует кокосовой пальме, дающей кокосовое молоко, пищу, сам орех и масло, мазь. Значит, некоторые острова этого огромного архипелага должны были располагаться южнее 25 градуса северной широты, где растет кокосовая пальма, то есть в Атлантике. Особое удивление в описании Платона вызывает обработка металлов, ведь в эпоху гибели Атлантиды большая часть человечества находилась еще в Мезолите. Человек владел каменными орудиями труда и был знаком всего лишь с луком и стрелами, занимался охотой и собирательством, прибрежным рыболовством. Лишь через несколько тысячелетий он познакомится с природными металлами и методами их холодной обработки. А в Атлантиде, если верить Платону, уже знали секрет выплавки Орехалка, медного сплава, по-видимому, близкого к латуни, который сверкал, как солнце, и по ценности занимал второе место после золота». О том, что это не выдумка самого Платона, свидетельствует тот факт, что данное название встречается у Гомера и других античных авторов. И все же, какое место занимала культура атлантов в общем развитии человеческой цивилизации? Первым критиком Платона выступал его ученик, знаменитый философ Аристотель. Дело в том, что общественное и государственное устройство, описанное в Тимее, уж слишком напоминает идеальное государство, проповедуемое Платоном. Аристотель считал, что описание про Афинского государства и Атлантиды, а также история их войны, попросту выдумано Платоном для того, чтобы обосновать свои философские взгляды и превознести афинян, якобы победивших атлантов. Последователи Платона не раз отмечали, что он не стремился точно передавать чужие слова и мысли. Многие его современники считали, что этому философу вообще нельзя ни в чем доверять. Его диалоги полны мифами, им же самим выдуманными. Как же быть? Верить Платону или не верить? В конце повествования Критий Сократ говорит «Важно, что мы имеем дело не с вымышленным мифом, но с правдивым сказанием». Сам Платон в своих диалогах не менее четырех раз прямо заявляет, что история — это подлинный исторический факт. По свидетельству Прокла, жившему в 410-485 годах нашей эры, Комментатор Прокла Крантер, живший на три века позднее, сам видел панели с иероглифами, где излагалась история Атлантиды. Он также утверждал, что надписи эти сделали жрецы богини Нейт, основавшие город Сайс. Судя по сведениям, приведенным в Тимее, Атлантида состояла, по крайней мере, из двух островов, из которых один на котором располагалась древняя метрополия был небольшим и круглым с диаметром около двенадцати миль а второй на котором стоял царский город был прямоугольным и большим по размеру около девяти тысяч шестьсот лет до нашей эры атлантида погибла за один день и одну ночь погрузившись в морскую пучину. Дата эта, также, впрочем, как и описанные Платоном большие размеры второго острова, скорее всего, нереальна. Известно, например, что первая крупная земледельческая цивилизация шумерская возникла значительно позднее, в четвертом тысячелетии до нашей эры. Письменность в ней была изобретена только между 2700 и 2300 годами до нашей эры, а в Египте — намного раньше. Обитатели же Атлантиды умеют читать и писать, да еще записывают свои законы на колонии записанного выше сплава — орехалка. По имеющимся сведениям, в богатых меди странах Двуречья и Ближнего Востока Бронзовый век начался не ранее начала, а скорее середины третьего тысячелетия до нашей эры. Невероятно, чтобы за семь тысяч лет до этого бронза или латунь были известны в Атлантиде, тем более, что распространение бронзы в Греции относится к Минойскому и Латскому периодам между 2100 и 1200 годами до нашей эры. Такие же анахронизмы отмечаются и в описании архитектуры. Вместе с тем нет никакой прямой достоверной информации о местоположении Атлантиды, а также о времени ее гибели. Несмотря на это, многие александрийские ученые, по свидетельству Амиана Марцеллина, жившего с 330 по 400 год нашей эры, считали гибель Атлантиды историческим фактом. Такого же мнения придерживались Плиний старший и Диодор Сицилийский, а также философ и писатель Поседоний, живший со 135 по 51 год до нашей эры. Противниками этой гипотезы были ученик Платона Аристотель и крупнейший географ древности Страбон. С одной стороны, никаких источников, послуживших основанием для легенды об Атлантиде, так до сих пор и не нашли. Ни записей, которые цитирует Платон, ни следов самой Атлантиды. Это более чем странно, учитывая, что в течение долгого времени Атлантида якобы граничила с Древним Египтом и Афинами. Ведь даже недалеко от Перми в раскопках нашли египетские скоробеи, служившие разменной монетой в древности. Впрочем, может быть, эти следы будут обнаружены, ведь лишь сравнительно недавно археологи узнали об огромном хетском государстве, о котором ничего не было известно. Некоторые находки, впрочем, как будто были, хотя достоверность их требует подтверждений. Так, по свидетельству Пауля Шлимана, внука знаменитого Генриха Шлимана, жившего с 1822 по 1890 год, открывшего Трою. Он своими глазами видел в Париже, в сохраняемой в тайне частной коллекции деда, вазу древнего происхождения, найденную Генрихом Шлиманом в Трое, на которой имелась надпись финикийскими буквами «От царя Хроноса из Атлантиды». Ваза эта, как уверял Пауль, была завещана ему дедом. Если верить Паулю, то он, повинуясь завещанию деда, разбил эту вазу и обнаружил на ее дне четырехугольную белосеребряную металлическую пластину, очевидно, монету с замысловатыми фигурками, письменами и знаками, не похожими на обычно встречающиеся иероглифы и письмена. Они были на одной стороне. С обратной стороны была сделана надпись древнефиникийским шрифтом. «Выдан в храме прозрачных стен». «Из чего же сделана эта монета? Из легендарного орехалка?» Пауль Шлиман пишет. «Каким образом этот металлический предмет попал в вазу? Ее горлышко слишком узко, чтобы можно было вложить его сверху». Если ваза сделана в Атлантиде, то монета должна происходить оттуда же. В результате исследований я установил, что надпись нанесли после чеканки фигурок на передней стороне пластинки. Каким образом, остается для меня загадкой. Кроме того, я нашел в коллекции другие предметы, которые, судя по данным моего дедушки, тоже должны были происходить из Атлантиды. Среди них был перстень из того же удивительного металла и монеты. Были там также необыкновенные слоны закаменелой кости, древняя ваза и другие. В вазе был план, с помощью которого египетский капитан вел поиски Атлантиды. Об остальных предметах я ничего не скажу, выполняя пожелания моего дедушки. Ваза с головой совы, древняя ваза. Ваза из бронзы и перстень имели финикийские надписи, но на слоне и монетах их не было. Я выехал в Египет и начал раскопки в сайских развалинах. Долгое время они были безрезультатными, но вот однажды я познакомился с египетским стрелком, который показал мне коллекцию монет. Найденные в усыпальнице жреца времен первой династии. Кто сумел бы описать мое изумление, когда в этой коллекции я узнал две монеты, почти не отличающиеся от монет в Троянской вазе? Разве это не успех? Таким образом, я имел монету из Троянской вазы, которая, если мой дедушка был прав, происходила из Атлантиды а также две другие подобные монеты из саркофага жреца саисского храма, в котором хранились сведения об Атлантиде, переданные жрецами Салону. Для проверки я обратился к двум известным французским специалистам-геологам, с которыми мы изучили западное побережье Африки. Мы уточнили, что все побережье покрыто породами вулканического происхождения. На протяжении многих миль возникало впечатление, что какой-то материк был словно оторван от побережья в результате вулканической деятельности. Здесь я нашел скульптурное изображение головы ребенка из того же металла, что и перстень монеты, которое было вдавлено в твердый слой старого вулканического пепла. Я выехал в Париж, чтобы отыскать владельца коллекции из Центральной Америки, о которой упоминал мой дедушка. Он согласился разбить свою вазу для моих исследований. Внутри я нашел монету такой же величины и формы, и из того же самого металла, что и предыдущие, которые я уже имел. Они различались лишь расположением иероглифов. Пауль Шлиман заявил также, что дед завещал ему ряд важных документов, указывающих на реальность существования Атлантиды. В частности, выкопанная в трое таблица содержала якобы трактат египетских жрецов в области медицины, посвященный хирургическому удалению катаракты и опухоли внутренностей. Подобный способ лечения, согласно испанской рукописи, найденной в Берлине, Был известен только древним ацтекам в Мексике. Шлиман пишет, там были и другие записи и важные доказательства. Однако оставалось в силе недвусмысленное требование сохранить все это в тайне, пока я полностью не выполню инструкции своего дедушки и не закончу исследование. Даже если все это мистификация и прямых следов Атлантиды все-таки нет. Существуют некоторые интересные косвенные соображения. К их числу прежде всего относится загадка древнего населения Канарских островов — Гуанчей. Когда к началу XV века испанцы впервые прибыли на Канарские острова, они обнаружили там многочисленное местное население. Почти столетие продолжалась яростная и непримиримая борьба аборигенов с безжалостными испанскими захватчиками. Она была неравной. Гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия. Однако для захвата маленьких Канарских островов испанцам пришлось потратить не меньше времени, чем для покорения огромного южноамериканского материка. В результате, через полтора столетия после начала завоевания островов, на них не осталось ни одного чистокровного гуанча. На острове Гран-Канария, где мне удалось побывать дважды, еще можно увидеть те немногие следы, которые остались от этого удивительного народа. Сохранились захоронения в форме пирамид, сложенных из больших необработанных камней, или каменных насыпей, напоминающих невысокие терриконы. Как попали на Канарские острова люди, до сих пор загадка. Дело в том, что гуанчи не были знакомы с мореплаванием, не имели лодок и плотов и даже не умели плавать. Аборигены, которых называли берберским словом гуанче то есть уроженцы, состояли из нескольких этнических групп. Основное население – высокие и сильные люди, ростом более двух метров с голубыми глазами и светлыми волосами. Этот тип очень сходен с древнейшим типом разумного человека в Европе – кроманьонцами, которые появились в Европе и Северной Африке около 30 тысяч лет назад. Меньшую часть населения составляли черноволосые люди низкого роста – Близкие к средиземноморским народам были также представители монголоидной и негроидной рас. По мнению многих атлантологов, гуанчи, возможно, являются потомками атлантов, а Канарские острова – последними остатками Атлантиды.